Он знал, что она поймет. Как-то на балу они оба смеялись над старым щеголем, который повторял эту бессмысленную фразу каждой женщине, находившейся в комнате. Не дожидаясь ответа, Тони открыл дверь, небрежно пожал ей руку, пропустив вперед, в большой белой с позолотой вестибюлей сказал «До свидания». И все. Хотя он и чувствовал, что она смотрит ему вслед. не оглянулся. Энто не пришлось сознаться, что его мечты о чудесных днях с Маргарит в Париже потерпели крушение. Четвертая дорожка, первые кассеты. Однако он вовсе не чувствовал себя несчастным. Он рассуждал вполне разумно, что не всем молодым людям предоставлялась такая свобода. который пользовался он, и что в конце концов едва ли можно обвинять Маргарет в том, что ее родители требовали, чтобы она вела себя как светская барышня. И затем, хотя с этим, пожалуй, было трудней согласиться, приходилось признать, его жизненные ценности, то есть то, что для него было реальным и бесспорным, никогда не будут приняты другими людьми. Он долго размышлял над этим и вдруг как-то сразу понял, что всякий, кто сделает попытку жить полной жизнью, жить ради того, чтобы ощущать жизнь, обречен быть не понятым и терпеть постоянно разочарование в своих взаимоотношениях с другими людьми. Это однако не помешало ему впасть в ту же ошибку. Первым побуждением Тони было поскорее перебраться из своего претенциозного отеля, который помимо всего прочего раздражал его своим помпезным сходством с пансионом, где жила Маргарет, второклассным, пытавшимся имитировать первоклассный отель. В одном из переулков на левом берегу Сены, довольно высоко под крышей, он нашел маленькую комнатку в каких-то не особенно грязных меблированных номерах. Правда, это была очень маленькая комната, только с одним крошечным оконцем. Но из него был виден весь Париж, и стоила она всего один франк в сутки. Тони был доволен и даже ставил себе в особую заслугу, что живет в комнате, которая стоит всего только франк. «Какой смысл?» платить в шесть или в десять раз дороже за какое-то подобие обстановки и холуев в ливреях, только и ждущих чиевых. Он убрал свою одежду в ящики небольшого желтого комода, разложил на столе книги, купил цветы и почувствовал себя так романтично, как если бы был героем Луизы. Только у него не было никакой Луизы, чем он не особенно огорчался. Если бы только Маргарит, но раз Маргарит не хочет или не может быть с ним, то лучше уж остаться одному. В конце концов он вероятно почувствовал бы себя довольно одинокое, если бы не случайная встреча. Энтони явился с письмом отца к профессору, который пригласил его в кафе. торжественно распространялся об исследованиях его отца. Называл Энтони молодым человеком и, по-видимому, обрадовался, когда тот отказался от приглашения к обеду. Энтони не пытался поддерживать это знакомство и, опасаясь встретить такой же прием, вовсе не пошел к графу Руссиньи. Маргарет, преследующая их встречи, была мила, но чересчур требовательна и слишком разорительна для него. Ему пришлось повезти ее в большой ресторан около Елисейских полей, где, конечно, было восхитительно, но где ему пришлось заплатить в десять раз больше, чем он обычно тратил на еду. После концерта они поехали в Булонский лес, и Энтони настолько забыл свою напускную сдержанность, что держал Маргарет за руку. Расставались они на этот раз гораздо сердечнее, И Маргарет обещала поехать с ним как-нибудь на целый день в Версаль. Он старался не думать о ней, а главное не возлагать особых надежд на поездку в Версаль. Но все же постоянно ловил себя на мысли о ней. Был ли он в Лувре, или в карнавале сидел ли под сенью деревьев в малом Люксембургском саду, или бродил по набережной после захода солнца. И все же, несмотря на ощущение радости, которое доставляло ему все это, и на веселую жизнь Парижа, он начинал понемногу тяготиться своим одиночеством. Энтони чувствовал, что одиночество среди всей этой толпы неестественно, и хотя толпа представляла собой непрерывно сменяющееся зрелище, ему не доставляло спокойствия лесов, холмов, полей. и по гловых движений диких зверьков, чтобы чувствовать себя вполне счастливым наедине с самим собой. В этот вечер он долго сидел в кафе, время от времени поглядывая на публику и перелистывая томик Бодлера, купленный в одном из киосков под Адеоном. Потом долго гулял по набережным Сены, глядя на отражающиеся огни. которые как светлячки вспыхивали над водой и слушая тихий шелест темной листвы. На следующий день утром, отчасти под влиянием сонета Россетти, он наслаждаясь от души внимательно рассматривал картину Джарджионы «Сельский праздник». Ощущение некого совершенного мгновения в жизни. Полная гармония между пейзажами и обнаженной женщиной, все еще прислушивающейся к игре на лютне, хотя последний звук уже замер в полуденной тишине, навели его на мысль, что Джарджоны передан здесь в красках нечто подобное его собственному состоянию, немой восторг перед красотой, которая открывалась ему, когда он оставался наедине с природой. Это был неуловимый и загадочный поэтический замысел. Однако с присущей молодостью и уверенностью Энтони решил, что нашел ключ к ней. Он вздрогнул, почувствовав, что кто-то стоит рядом и смотрит на него. Подняв глаза, он увидел высокого молодого человека, чуть-чуть постарше себя, с копной светлых волос и удивительными голубыми глазами, Одетого в поношенный костюм с каким-то невероятно высоким воротничком. Тони уже готов был отвернуться со свойственным англичанам высокомерием, но молодой человек вдруг улыбнулся, и что-то в его улыбке, какая-то смесь дерзости, приветливости и грусти, заставила и Тони улыбнуться. Вам это очень нравится, спросил молодой человек. полу дружелюбно, полу насмешливо. Да, ответил Тони. И вдруг сам, не зная, почему, прибавил: мне это будто объясняет меня самого, как будто и я тоже на миг достиг совершенства, которое этот живописец видел так ясно и полно. Молодой человек снова улыбнулся, и снова Тони не был уверен, дружеский или насмешливый. Да-да, сказал он небрежно, продолжая смотреть на Тони, а не на картину. Да, это прекрасно, конечно, но слишком нереально, идеализированно, слишком надуманно. Знаете, это пожалуй несколько похоже на королеву фей Спенсера. Вы так думаете? – прервал Тони. Но ведь то алегория, а здесь нечто символическое. Это огромная разница. Совершенно верно, отрывисто заметил странный молодой человек. Мне было интересно, заметите ли вы это? Навеять это постараль, а всякое букалистское поэзия быстро надоедает. Хочется видеть грубую рабочую блузу, сапоги подбитые гвоздями, хлеб с маслом вместо пышек с вареньем.、А、между прочим, меня зовут Робин Флетчер, а вас? Энтони Кларендон, сказал Тони, улыбаясь непосредственности незнакомца, которое очень ему нравилось. Энтони Кларендон, скажите, звучит шикарно. Тони не удержался и громко захохотал, но тут же остановился, заметив, что служитель кинул на них неодобрительный взгляд. А какая-то старуха, копировавшая портрет Тициана, даже затряслась от злобы.